Глава 15. Не успел Джим Ален вернуться домой, как позвонил доктор Фостер. Разговор был краток, однако Джим долго не мог прийти в себя. Что происходит? Как за такое короткое время в этих краях могло произойти столько бед? Он не находил объяснений. Он понимал, что Ален человек одинокий, и в городе у него очень немного друзей. До недавнего времени его поддерживал пастор, что безусловно было существенно, но этот звонок, это признание, которое Алан сделал насчёт Томми, указывало на то, что доктор доверяет только ему и может опереться только на него одного. Это пугало и тревожило Джима, потому что он толком не знал, как в такой ситуации действовать и чем помочь. Это выбило из колеи весь город, заметил Алан, тем ровным бесцветным тоном, на который неизменно переходил, когда случалась крупная неприятность. Не нахожу объяснения происходящему Джим. Томи нормальный парень, как он ухитрился выцарапать у себя на спине этот привет? Но ведь и Роберт говорил, что Кэтрин Вудс видела в зеркале у Оуэнс такую же надпись. Парень не мог ничего написать у себя на спине. Это невозможно. Это просто бред какой-то. Секунду Джим лихорадочно размышлял, не связаны ли последние события с призраком, духом или с тем, кого он видел. Логика отошла на второй план, и слова Элизабет всплыли у него в мозгу, как эхо доносящееся из неведомого далёка. Их боль за мою боль. Я звонил Роберту. Про гибель парней он знал, но понятия не имел о том, что произошло с Томи. Это был шок, особенно когда он услышал про надпись на спине. Потом он со всех ног бросился к Кэтрин. Думаю, пастор пытается найти ответ, как и всякий другой человек, оказавшийся в подобной ситуации. А как поступят с ребятами? Point Spirit организует им похороны. Полагаю, что да. Обе семьи живут в нашем городе, однако точно я ничего не знаю. Что ещё тебе сказать? С кем попало про такое говорить не станешь, к там уже нам вряд ли поверят. Не стану же я убеждать их, что доверяю Томми, потому что собственными глазами видел призраков в доме Мэри Эн Морелли. Джим поинтересовался, что про всё это думает шериф. Ален хмыкнул и несколько секунд молчал. Я взял у парня кровь на анализ. Потом он сдал матчу произнёс он наконец: "Старик Ларк уверен, что Томми накачался какой-то дряни, от которой случаются галлюцинации. Что ж, я его понимаю". В других обстоятельствах я бы, наверное, думал то же самое. Ларк пообещал, что эту ночь Томи проведёт в камере и будет оставаться там по крайней мере до тех пор, пока не придут результаты анализов. Я сам доставлю их в клинику. А что ещё он может думать, Джим? Томи набросился на секретаршу. У бедной женщины была марионетка, которую ей подарил племянник. Она её прицепила к пластиковой ширме на своём рабочем месте. И что вы думаете? Как только Томи её увидел, он просто взбесился. А если анализы будут плохие, ране или поздно, Томи должен вернуться домой, уклончиво ответил Алан, и дай бог, чтобы парень не сделал какую-нибудь глупость. Отключив телефон, Джим погрузился в мрачное раздумье: двое молодых ребят погибли на рассвете. За несколько дней до этого на потолочной балке в собственной гостиной повесилась женщина. А теперь ещё и помощник шерифа клянётся и божится, что за ним гналась гигантская марионетка, чтобы его убить. Как быстро и необратимо сдаётся здравый смысл стоит абсурду нанести свой удар. Всё, чему его учили в детстве, приобретало черты условности. У него не было времени даже на то, чтобы снять куртку или присесть в кресло и перевести дух, засунув руки в карманы брюк. Он вышел на веранду и пристально наблюдал, как беспорядочно бьются на ветру гибкие ивовые ветки. Похоже, в Пойнт-Спирите чуть ли не в каждом саду произрастала хотя бы одна такая ива, а кое-где и раскидистый дуб. Точно Джим вспомнить не мог, хотя гуляя по улицам городка, часто любовался садами. Его воображение неспешно плыло над крышами Пойнт-Спирита, как вдруг пальцы нащупали в кармане уголок письма. Осторожно, чтобы не помять, он извлек его из кармана и уселся в кресло-качалку. 10 августа 1923 года, Point Spirit. Это было первое, что он увидел, аккуратно расправив пожелтевший листок бумаги. «Дорогая Джорджина, вероятно, это последнее письмо, которое я отправляю тебе перед отъездом, милая моя кузина. Ситуация весьма осложнилась с тех пор, как скончался свекр». После его ухода мой супруг погрузился в глубочайшую меланхолию, и несмотря на то, что сейчас он постепенно приходит в себя, я за него очень переживаю. Видит Бог, ничто не держит нас в этом месте. Люсьен не желает продолжать дело своего отца, да и никогда не желал. Нам с тобой отлично известно, что ради любви к отцу он принёс в жертву мечты и страсть к музыке. И сейчас, когда отца не стало, ничего не привязывает моего супруга к здесьней жизни. Ему не терпится вернуться в Париж, возобновить работу, однако люди этого не понимают. Мне приходится опускать глаза всякий раз, когда мы гуляем по улицам Поинт-спирита, и, признаюсь тебе откровенно, я боюсь за себя, за Люсиена, за дитя, которое наше в во чреве. Возможно, всё это лишь пустые тревоги, порождённые ситуацией, в которой мы оказались, но так или иначе весь город восстал против торговцев древесиной и промышленников. Людей пугает, что лесопилку продадут, и они останутся без работы. В следующий раз напишу тебе уже из Парижа. Моей перепиской занимается одна из служанок, которой я полностью доверяю. Ты не поверишь, Джорджина. Я даже сдешней почтой стараюсь не пользоваться. Иногда мне кажется, что все мы заперты в клетке, откуда нам не позволят выбраться. В голову всё время лезут печальные и тревожные мысли. А может, я просто хандрю? Скучаю по тебе, моя дорогая кузина, и всем сердцем надеюсь, что разлука будет недолгой, и очень скоро мы снова будем вместе. С любовью и благодарностью, Биатрис Мори. Он неподвижно рассматривал пожелтевший листок, затем сложил его и сунул в наружный карман куртки. Это письмо являлось неоспоримым доказательством того, что некогда в доме сестёр Морелли в самом деле проживало семейство Мори. Что если в доме всё это время присутствовало нечто, не желавшее его покидать и годами жившее бок о бок с сёстрами. Он не знал, что именно тяготило этих людей, не знал даже толком, кем были эти люди. Вероятно, речь шла о той самой семье, а рас так он выбрал верный путь, выясняя судьбу Лесопилки. 100 лет назад дом принадлежал Табиасу Море и его семье, от которой не осталось и тени после смерти патриарха. У Джима снова возникло предчувствие, что от него ускользает что-то очень важное. Люди так просто не исчезают, тем более во времена не столь отдалённые. Возможно, семья Люсиена Мори уехала и обустроилась в Париже, но раз так, почему Лари и другие его помощники в Сан-Франциско ничего про них не нашли? А может, они изменили имена, проще говоря, спрятались? Внезапно Джим вспомнил слова деда, которые слышал в далёком детстве. Ива символ тоски и разбитого сердца. Если присмотреться, в каждом из этих садов есть хотя бы одна ива, думал он. Тоска безмолвия, горькие слёзы разбитого сердца, а может, эти ивы росли здесь всегда и ничего такого не означают.